Костюм был надет кое-как. Пуговицы на воротничке расстегнуты, узел галстука сбился на сторону, волосы свисали на лоб, как всегда. Сначала мне показалось, что мясистые губы сжаты плотнее обычного. Но прежде чем я успел в этом убедиться, он с улыбкой вышел из-за стола. И тогда я опять решил, что передо мной просто Вилли. Он протянул руку и сказал, «Привет, Жак». «Поздравляю», — сказал я. «Я слышал, тебя выгнали?» «Ты ослышался», — сказал я. «Я сам ушел». «Молодец», — сказал он. «Когда я рассчитаюсь с этой конторой, она не то что тебе, негру, не сможет платить, который плевательницы чистит». «Не возражаю». «Хочешь работать?» — спросил он. «Готов выслушать предложение». — Три сотни в месяц, — сказал он, — плюс дорожные расходы, если придется ездить. — А кого я работаю? — На штаб? — Нет, не меня. — Похоже, что ты будешь работать на меня. Губернатор получает всего 5000 в год. — Ладно, — сказал он, — рассмеялся. — Значит, я буду работать на тебя. Тут я вспомнил что он неплохо преуспел на адвокатском поприще. «Попробуем», — сказал я. «Прекрасно», — сказал он. «Леси хочет тебя видеть. Завтра вечером приходи обедать». «Куда? В резиденцию?» «А куда же еще, черт возьми? На турбазу? В меблированные комнаты?» «Конечно, в резиденцию». «Да, в резиденцию. Он будет обходиться со мной, как в старое время... Приведет к себе обедать и познакомит с хорошенькой женщиной и румяным ребенком. «Мы совсем заблудились в этом сарае», — говорил он. «Люси, то мы я». «Что я должен делать?» — спросил я. «Кушать», — сказал он. прийти в пол седьмого и как следует покушать. Позвони Люси и скажи ей, чего ты хочешь на обед». «Я спрашивал, что я должен делать на работе». «Понятия не имею», — ответил он. «Что-нибудь подвернется». Тут он был прав. Глава 3 Когда я приезжал домой и встречался с матерью, каждый раз происходило одно и то же. Я удивлялся, что это происходит, хотя заранее знал, что так оно и произойдет. Я приезжал домой, С твердым убеждением, что я ей совершенно безразличен, что я лишь один из мужчин, которых она хочет иметь около себя, ибо она была из той породы женщин, которые хотят, чтобы около них велись мужчины и плясали под их дудку. Настоял мне ее увидеть, как я обо всем этом забывал. Иногда забывал, еще не успев ее увидеть». Так или иначе, забыв, я удивлялся, почему мы не можем с ней ужиться. Я удивлялся, хотя прекрасно знал, что произойдет, знал, что сцена, в которой я должен выступать, и слова, которые я произнесу, все это уже было и будет, что сейчас я шагну в просторную, высокую белую прихожую с полом, отсвечивающим, как темный лед, и в дальнем конце ее, В дверях комнаты, освещенной неверными отблесками камина, появится моя мать и улыбнется невинно радостной улыбкой, как девочка. Она пойдет мне навстречу дробно и, постукивая каблуками, смея с смеясь торопливым горловым смехом, подойдет, прищипнет большими и указательными пальцами борта моего пиджака, по-детски слабым и в то же время требовательным жестом, И поднимет ко мне лицо, Слегка наклонив его на бок, Чтобы я мог запечатлеть на нем Положенный поцелуй. Щека ее будет твердой, Гладкой, прохладной. Я вдохну запах ее любимых духов, Увижу точно выщипанную линию На брови, Тонкую сетку морщин На коричневатых веках И в углу быстро Мигающего голубого глаза. Глаз блестящий, и чуть-чуть выпуклый, будет смотреть на что-то за моей спиной. Так бывало каждый раз, когда я возвращался из школы, когда я возвращался из летних походов, когда я возвращался из университета, когда я приезжал в отпуск, и так же точно было в тот дождливый день на пороге весны 1933 года, когда я вернулся домой после долгого отсутствия. С последнего моего приезда прошло месяцев шесть или восемь. Тогда мы поссорились из-за того, что я работаю губернатора Старка. Рано или поздно мы ссорились всякий раз. А в последние два с половиной года, с тех пор, как я начал работать у Вилли, все ссоры в конечном счете сводились именно к этому предмету.